Глава 13 «Волна прошла почти незаметно, оповещая о прибытии к назначенному месту». «Тринадцать часов пятьдесят семь минут», — тут же проговорил пионер. «Ровно столько времени вы заплатили за эту секунду для внешнего мира». «Долго», — произнес ворх, стоявший у дверей словно часовой. — Ядро слабо. Если бы оно чувствовало себя хорошо, переход занимал бы всего пару секунд. Он взглянул на Настю и Льва. Они не торопились подниматься. Ворх провел пальцем по краю двери. Та открылась, но вход перекрывал экран. Барьер присутствовал и в тот момент, когда они заходили в комнату для перехода. Но тогда он был настолько тонким, что его не заметил бы никто, кроме Ворха. Сейчас все было по-другому. «Ядро пытается нас от чего-то оградить», — произнес он. «Там опасность». «Ты!» — обратился Хитосхан с оружием, которого Радост упоминал как искателя к одному из механиков. «Проверь!» Змеекожий в оранжевом костюме подошел к барьеру и поднес к нему небольшой прибор, извлеченный из кармана. Никакой активности тот не проявил. Он коснулся барьера, выставил руку за него, но ничего не изменилось. «Все хорошо!» неуверенно произнес он. «Можем идти!» «А как же помехи от энергии технологий высших?» произнес второй механик. «Ты все время находишься в барьере, он обволакивает тебя, даже если там опасно. Экран не даст навредить ни твоей руке, ни находящемуся в ней прибору». «Странно, что барьер вообще изгибается», добавил Бородач. «Ядро, не преграждай ему путь, если он захочет выйти». «Но...» протянул первый. «Ты же сказал все хорошо!» — произнес Хитосхан в синем и с разбега пнул оранжевого. Тот влетел в барьер, мгновенно потонув в темноте. Очертания механика едва удавалось разглядеть через голубоватую дымку энергетического экрана. «Фиолетовый!» «Фиолетовый!» — заорал Хитоскан и попытался вернуться назад в помещение для транспортировки. Синий хотел встретить его ударом ноги ровно на границе барьера, но энергетическая преграда не позволила ему этого сделать, мягко остановив конечность. После чего тот остановился и направил в проем приделанные к предплечьям орудия. Оранжевый бедолага пытался проникнуть внутрь, но не смог просунуть сквозь призрачную преграду даже руку. Ворх и земляне попытались встать, но Селихиф обернулся к ним и замотал головой, призывая их не двигаться, постукивая пальцем правой руки под коробочкой у себя на груди. Увидев вновь этот жест, Настя застыла и перевела взгляд с Хитосхана на устройство уже на своей груди, после чего вновь посмотрела на туземца. Тот утвердительно кивнул в ответ. «Он уже труп!» – произнес оставшийся механик. «Отравление и облучение уже убило его. Он просто не хочет этого признавать!» «Если мы пустим его, то вполне возможно, что разделим его участь. Но даже если мы выживем, то будем мечтать о смерти. Поверьте, я многое видел, знаю, о чем говорю». «Именно так», — произнес воин Хитосхан, не выражая никакого сочувствия. «Отправляемся назад». Ворх взглянул на обреченного, беспомощно стоявшего в шаге от барьера и неподвижно смотрящего в проем на последние лучи света в своей жизни, исходящие не от его фонаря. Здоровяк взялся за толстую дверь и, закрыв ее, дал сигнал к возвращению. Теперь пытались спать и туземцы, до этого демонстрировавшие пример выправки и дисциплины. Все трое улеглись под стенами, но, в отличие от землян, они не пытались ложиться рядом. Ворх, все так же охранявший входную дверь, лучше остальных, знавший, что пока не пройдет время шага или, в данном случае, перехода, им не может угрожать ни одна сила во Вселенной. Он попытался связаться с Майей, зная, что во время шага это невозможно. Еще недавно он думал, что попасть внутрь крепости – несбыточная мечта, а разговор с ней – фантазия сумасшедшего. Но все изменилось. Ворх посмотрел, как неудачное дефектное ядро, управлявшее тонкими ножками, тихонько подошло к людям, занимавшим один из углов, и замерло так, как сделал бы на его месте Ворх, максимально отгораживая от чужаков тех, кого хотел бы защитить. «Они, пожалуй, лучше высших, да. Те умели создавать крепости, но эти относятся к ней как к равной». Думал он и взгляд его привлек тусклый свет, заигравший на груди льва. «Они не признают их божественную сущность, но и не принижают их, не развенчивают до бездушного предмета, покорно выполняющего желания создателей. Какая интересная игра энергии!» Такая легкая, спокойная, трепетная, и все же не такая прекрасная, как энергия крепости, и даже не так прекрасна, как энергия пионера. «Тринадцать часов пятьдесят девять минут», — проговорил пионер. Как вы понимаете, время перехода увеличилось на две минуты, и это плохой знак. «Устройство разрядилось?» — спросила Настя, поднимаясь. «Есть хочется». «Оно слабеет», — ответил ворх. «Но мы без особого риска посетим оставшиеся семь точек. Быть может, потеряем на час-другой больше времени, но в итоге бояться нечего». «Слушай, Ворх», — разминая ноги, обратился Лев. «А мы можем прыгать от точки к точке, миновав возврат сюда?» «Уверен, при восполненном уровне энергии и определенных знаниях это было бы возможно, но сейчас мы будем вынуждены отталкиваться каждый раз от этого зала». «Плохо. Ладно, идем на пирамиду, перекусим и попробуем еще раз». «Подождите», — произнес Хитосхан в синем. «Мне нужен еще один механик», — проговорил он, непроизвольно наклоняя голову к устройству на груди. «И не забудьте рационно всех и принесите нужник. Нам здесь придется не один день торчать». «Полагаю, поход в крепость отменяется», — спокойно проговорил пионер. Собственно, это нам на руку. Не хотелось бы терять и без того отсутствующее время. А нужник это хорошо, произнес парень, стягивая из себя, осточертевший за это время скафандр. Скафандр снимать запрещено, повысил голос поисковик. Это опасно! Перед выходом надену, ответил спокойно человек, и Настя решила последовать его примеру. Но, протянул тот, переводя взгляд на ставленника протектора. «Полагаю, справлять нужду в данных нарядах неудобно», — ответил тот, расстегивая застежки. Воин в синем раздавал приказы, как по рации, так и лично, тем самым проявляя свое превосходство над остальными сородичами. Несмотря на ожидания, Селихив не покинул группу, предпочтя продолжить совместное путешествие. Через треть часа они выполнили второй переход, обзаведясь тонкими матрасами, горой брикетов еды, как мягкой, так и твердой, запакованной во что-то напоминающее силикон, до да емкости с водой. В одном из углов разместилась небольшая будка — туалет. Также в их распоряжении вновь появился второй хитасхан в оранжевом костюме, новый механик, даже не пожелавший задать вопрос, что произошло с его предшественником. «Господи, какая дрянь!» произнес лев, пытаясь разжевать кусок чего-то преподносящегося, как еда. «Вы уверены, что мы не сдохнем?» «Точно нет», — ответил Силихив, спокойно жуя коричневую субстанцию. «Разве что небольшой кусок, неудачно проглоченный тобой, перекроет дыхательные пути. И то мы успеем оказать тебе помощь. У нас с вами очень схожая физиология, несмотря на первое впечатление». «Силихив...» «Надеюсь, правильно выговариваю», — кривясь от непревзойденного блюда, обратился лев. «А расскажи мне на сон грядущий, о каких инопланетных развитых расах тебе известно». «Но...» — неуверенно протянул тот. «Вы владеете крепостью, бесконечными знаниями. Что нового я могу вам рассказать?» «А что хочешь? Люблю засыпать под историей». «Вы опять собираетесь спать?» — спросил Хитосхан в зеленом халате. «Но вы ведь пробудились совсем недавно, меньше половины мерцания». Сон, вмешался пионер. «Это один из способов накапливать энергию. К тому же мне будет очень интересно послушать твою версию». «Ну, хорошо». И Селихив начал свой рассказ. На этот раз он заговорил о низшей разумной форме жизни, способной путешествовать между галактиками лишь с помощью врожденных талантов, без использования космических кораблей. По крайней мере, в том виде, как он себе их представлял, он завел разговор о кронах. Длинный, непознавательный, а скорее очерняющий, полный презрения монолог. Даже пионер не решился задавать ни уточняющих, ни иных вопросов. В этот раз за барьером было безопасно, по крайней мере, это касалось окружающей среды. Облачившись в костюмы, группа вышла из убежища, переступая черту тонкой дымки в проеме. «Здесь была крепость?» — спросил лев, оглядываясь по сторонам, пытаясь в огромном пятне, созданном светом мизерного фонаря на шлеме, рассмотреть хоть что-либо, кроме стен, земли, камней и корней. «Как и говорил Радост, крепости были в каждом поселении», — ответил туземец в синем. «Почти в каждом крупном поселении», — поправил Селихив. «Тогда пойдем искать», — кивнула Настя, но ее движение спрятал огромный шлем. «Фелих!» Обратился к вооруженному один из оранжевых. «Здесь слишком много корней!» «Я бы сказал, их слишком мало», — прошептал тот, но динамики скафандров четко передали речь всем, кроме пионера. «Идем». «Крепость не чувствует сестер». Голос Ворха, искаженный передатчиком, стал чуть выше, но приобрел некую хрипоту. «Кроме тех, что в центральном городе. Смотрим в оба». «Как ты...» Начал говорить лев, но Настя схватила его за руку, не давая задать возникший вопрос. Посмотрев на девушку, тот утвердительно кивнул. Странным образом вели себя фонари на скафандрах. Они снижали свою мощность до минимума, как только направлялись на шлем товарища, тем самым снимая возможность ослепления. И это казалось бредовой идеей. Куда эффективнее было использовать стекла-хамелеоны. Правда, в таком случае потерялась бы возможность видеть лицо собеседника. «Полагаю, теперь вы меня слышите?» — спросил гаджет, выдвинувшись вперед по единственному горизонтальному проходу. «Слышу тебя, Железный!» — ответил Ворх. «Веди нас!» «Веди нас, Веди! Веди нас, пионер!» — тут же скаламбурил гаджет. «Спасибо за разрешение встроиться в ваш поток. Мне нужно, чтобы меня слышали!» «Пользуйся!» — ответил Филих. Хитосханы не особо возражали против металлического поводыря в авангарде и следовали за ним, не разговаривая и пытаясь не шуметь. Только синий костюм периодически приближался к стенам пещеры, осматривая их и пытаясь что-то нащупать в земле. Первые полчаса не происходило ровным счетом ничего, кроме того, что тоннель то расширялся, то вновь сужался. Пещеру сменяли коридоры и тоннели в грудах камней, их, в свою очередь, вновь сменяли глиняные пещеры. Кое-где валялись куски одежды и механизмов, но туземцам было на них наплевать. Настя вместе с Ворхом замыкала группу и с интересом наблюдала за поведением местных, и в отличие от нее им было неинтересно. Они шли слишком расслабленно, они знали, где находятся и что им здесь искать нечего. Девушка хотела поделиться своим наблюдением, но прививаемые ей в учебных заведениях привычки заставили ее промолчать. Когда на земле появились две параллельные полоски на расстоянии примерно в метр друг от друга, словно кто-то прокатил здесь телегу с игольчатыми колесами, синий недовольно выдохнул. Вскоре они вышли к развилке, и пионер застыл на месте. Мои сенсоры не видят конца ни одному, ни другому рукаву. Но вот анализ всех показателей говорит, что в левом тоннеле есть что-то интересное. «Нам направо», — произнес Филих, и, не меняя скорости, прошел мимо гаджета. «Вынужден не согласиться». «Не спорь, чугунный», — проговорил Лев. «На обратном пути заглянем и туда. Полагаю, хитосханы лучше нас ориентируются в здешних лабиринтах». Но ну, если бы здесь был хоть намек на лабиринт», — тихо ответил пионер и, подчиняясь, затопал следом за синим. «Интересно», — проговорила Анастасия. «Если выстрелить из напульсника, заряд пролетит сквозь перчатку или ударит меня?» «Анастасия Сергеевна, изучайте матчасть», – тут же ответил искусственный интеллект. «Данная тема должна была остаться в вашей памяти с курса самообороны. Любые материалы, не имеющие кристаллической структуры, при плотном контакте пропускают энергетические заряды. При должной сноровке через тонкую стену можно произвести выстрел. Точность и мощность данного выстрела – это уже следующий вопрос». «И ты уверен, что данные одеяния такой структуры не имеют?» «Анастасия, ты что, почувствовала в этих лохмотьях присутствие живых кристаллов?» – недовольно спросил пионер. «Это даже звучит унизительно по отношению к кристаллам». «Будьте уверены», – оборвал их спор Ворх, останавливаясь. «Данные, как ты выразился, лохмотья даже рядом не лежали с энергетическими камнями. Это я вам гарантирую». Здоровяк осмотрелся по сторонам и замер. «Ворх, все в порядке?» поинтересовалась девушка, замедляясь. «Бежим!» — закричал Синий и бросился вперед. Оранжевый и Селихив незамедлительно последовали за ним. «Пионер?» — спросил Лев, завлекая рукой отставших товарищей. «Сенсоры пока никого не видят, но я отчетливо ощущаю вибрацию». «Быстрее!» — заревел Бородач, толкая Настю, придавая ей ускорение. Они бежали быстро, настолько быстро, насколько позволяла их униформа. Вскоре они преодолели несколько земляных залов. В них были ответвления, но гости Кетра бежали вслед за туземцами, понимая, что те знают, куда направляются. «Вибрации усиливаются, но я по-прежнему не вижу, кто нас преследует», — отчитался пионер. «Майя чувствует еще один переход», — тут же добавил Ворх. «Если обратный путь будет закрыт, мы можем попытаться добраться до другого... лифта». «Интересное сравнение». Через несколько минут пещера снова превратилась в коридор, и как только они ворвались в проем, тяжелая металлическая дверь, толкаемая четырьмя хитосханами, закрылась. «Итак?» — спросил Лев, пытаясь отдышаться. Почему-то бег больше всего именно ему сбил дыхание. «От кого убегаем?» «Земляные многоножки», — спокойно ответил Филих. «Знакомы с такими?» «Это они корни обгрызли повсюду», — поинтересовался Ворх. «Они?» «Но не заблуждайся». «Эти твари давно стали всеядными и не побрезгуют перекусить мяском, даже таким старым, как ты!» «Не понял. Я услышал дерзость от этого маленького змееныша!» Удивление Ворха было искренним, и перед тем, как наломать дров или сломать кому-то хребет, он решил понять, почему этот синий его не боится. «Когда вернемся, с удовольствием приму наказание, хоть от тебя, хоть от протектора. А сейчас рассказывай, что там по поводу второго перехода». «Возможно, он нам пригодится». «Так», — вмешался пионер. «Сначала расскажи, в чем угроза». «Сначала он ответит мне», — тут же перебил поисковик. Голос его был раздражен и не сдержан. «Тихо», — спокойно произнес Селихив, подняв вверх руку. «Не стоит испытывать терпение высших» черные многоножки распространены на многих планетах и что характерно строение их весьма схоже собственно тело и множество ног только вот на нашей планете они почему то решили достигать весьма огромных размеров насколько уточнила настя ворх спокойно пройдет внутри сохшего тела твари продолжил хитосхан убить их не составляет труда Но они выделяют отравляющее вещество, когда живы, и смесь кислот, если пустить им кровь. Наши фильтры справятся с очисткой воздуха от ядра в течение нескольких суток. Но стоит сделать несколько дырок в их панцире, и кислота довольно скоро выведет эти самые фильтры из строя. «А дальше смерть, в этом не сомневайтесь», — взял слово Филих. «Советую не терять времени, пока их немного. В моем арсенале всего два десятка электрических импульсов. Они на время парализуют большинство существ и многоножки не исключение. Этого должно хватить, чтобы добраться до перехода». «Так и поступим», — ответил Лев, осматривая каменные своды зала, в котором они оказались. «Изучим заброшенную крепость и сразу в путь. Я что, зря легкий выплевывал?» «Хм, нет, чужак», — хмыкнул Филих. «Ты не понял». «Скоро этих сворачивающихся хитиновых тварей наползет сюда столько, даже если они все в один момент уснут, умрут, застынут. Неважно, ты не сможешь пройти мимо них только потому, что весь проход будет забит черными панцирями». «Полагаю, осматривать другие двери нет смысла», — вмешалась Настя. «И другие двери в этот зал надежно заперты. Меньшие экземпляры не будут нам досаждать, не так ли?» «Филих», — спокойно обратился Селехив. «Мы напрасно теряем время на споры. Уверен, ты знаешь, где находилась крепость. Веди нас к ней!» «Все остальные выходы из этого зала заблокированы. У нас попросту нет инструментов, чтобы открыть там двери и хоть немного обойти их!» Более просящим тоном заговорил Хитасхан в синем. Оранжевые же молча прятались за его спиной. «Нам нужно будет ждать, пока они не уйдут. Долго ждать!» «Показывай дорогу!» произнес ворх, постучав копьем по стене. «Думаю, нам туда». «Шуметь в данной ситуации признак неподготовленности, а шуметь специально просто показатель тупости. Идем, и не смотри так мне вслед, здоровяк. Как вернемся, накажешь». «Он даже начинает мне нравиться», — произнес смягчившийся уроженец планеты Скол. Через четверть часа блужданий по коридорам, лестницам, большим, малым залам и комнатам они очутились в овальном помещении с гладкими каменными стенами, порезанными тонкими, чуть заметными швами. В середине помещения находились сотни грядок, на некоторых из них еще сохранились засохшие побеги. — На это невыносимо смотреть. Голос Ворха был полон печали.